4. Потолок над головой нависал куполообразными секциями, опирающимися на толстые квадратные колонны. Казалось, будто переходишь из одной пещеры в другую. Сходство усиливалось из-за прохлады, царящей в погребе, и заставляющей то и дело поеживаться от неприятного зудящего ощущения между лопатками. В мерцающем свете фонаря мимо проплывали стеллажи с ромбовидными ячейками. Бесконечные ряды торчащих наружу бутылочных горлышек похожи на жерла пуш, выглядывающие из орудийных люков. То там, то здесь к полкам прибиты маленькие деревянные таблички, на которых мелом сделаны какие-то пометки. На большинстве из них узнавался почерк старого Доминика. Устройство погреба Леонардо было прекрасно знакомо, как, впрочем, и большинства помещений Каслкроу. Мальчишкой он обожал бродить по замку, обследуя разные закоулки, которых здесь было предостаточно. Винный погреб он любил. Здесь всегда было темно, тихо и таинственно. Так что в своих детских играх он представлял его заколдованной пещерой, в которой спрятаны неведомые сокровища, охраняемые, конечно же, страшным чудовищем, которое наблюдает из темноты за каждым его шагом. но ну, когда он стал постарше, Появился и другой интерес сюда наведываться. Частью застукали его здесь всего раз, и то это был Доминик, который сохранил этот маленький инцидент в тайне. А вот если бы это оказался Бенедикт или сам отец, юному дегустатору бы не поздоровилось. Водя фонарем из стороны в сторону, Леонард внимательно осматривал стены и пол погреба, пока он не видел никаких изменений. Но зачем-то же отцу понадобилось затевать перестройку погреба. И почему-то он использовал не рабочих замка, а наемников. Изменения должны были быть весьма заметными, ведь, как говорил Алонсо, грунта рабочие вывозили много. Но пока Леонард отметил лишь то, что часть стеллажей переставлена, и появилась парочка новых, белеющих, свежеостроганным деревом. Погреб тоже был частью еще древней постройки, на руинах которой был возведен замок. Стены здесь были выложены из округлых, как речная галька камней, размером с лошадиную голову, а то и крупнее. Кладка была очень прочной. По сути, это была часть фундамента внешней стены. Странная эта мысль, долбить эти монолитные стены, чтобы добавить место для хранения вина. Тем более, что и старый погреб никогда не был забит под завязку. Леонард свернул за угол и от неожиданности даже остановился. Он обнаружил, наконец, изменения. Погреб был выстроен в форме буквы «Т», и в левом его ответвлении в стене был пробит свежий проем, за которым начиналась лестница вниз. Спустившись по вырубленным в камне ступеням, Леонард оказался в гулком, как пещера в каменном коридоре, конец которого тонул во мраке. Пол коридора шел под небольшим уклоном вниз. Вдоль правой стены стояло два винных стеллажа потом несколько объемистых бочек. Пройдя чуть вперед, Леонард уперся в еще один стеллаж, перегораживающий коридор поперек. Он прошелся взад-вперед, освещая влажные каменные стены. Свежих следов кирки не видно. Похоже на то, что рабочие просто пробили стену, открыв вход в часть старых катакомб, скрывающихся под замком. Справа от стеллажа, перегораживающего коридор, Леонард обнаружил узкий проход, который протиснулся. Дальше коридор уже даже не пытались маскировать под хранилище вина. Он шел под уклоном вниз, круто забирая влево наподобие винтовой лестницы. «Обыскали весь замок, говоришь», – пробормотал он. «Ох, Олонцы, неудивительно, что отец не доверял такому тупице в важных поручений. Впрочем, не исключено, что и этот коридор обследовали. Просто, например, тот же Бенедикт приказал никому про него не рассказывать. Леонард, сгорбившись, осторожно пробирался по коридору, а рука то и дело непроизвольно тянулась к поясу, к несуществующему мечу. Становилось жутковато, и в какой-то момент он даже подумал, что стоит вернуться обратно. Но любопытство перевесило. Коридор вывел его в огромный зал. Свет фонаря едва доходил до дальней его стены. Слева потолок и часть стены были обрушены. Видимо, этот завал и разбирали рабочие, нанятые отцом. Им удалось расчистить проход в дальний конец залы, где зиял чернотой вход в еще один туннель. Леонард, оглядевшись, прошел туда. Коридор оказался довольно коротким и заканчивался тупиком. Кладка здесь была явно свежая. Массивная деревянная дверь тоже. Похоже, проход просто перегородили. Леонард присел, оглядывая замочную скважину. Вздрогнул, увидев бурые засохшие пятна на дверной ручке. «Кровь?» Он потянул за ручку и, к его удивлению, дверь поддалась. Не заперто. Отгороженным оказался небольшой отрезок коридора, заканчивающийся тупиком. Всю дальнюю стену занимал искусно выполненный барельеф, изображающий мчащуюся боевую колесницу. Здесь было оборудовано что-то вроде кабинета. Стоял большой, заваленный бумагами письменный стол, стул, тяжелый сундук с откинутой крышкой. Над столом на крюке висел фонарь со стеклянным колпаком. Масла в нем почти не осталось, а судя по тому, как в комнате было тяжело дышать, горел он долго, пока хватало воздуха. Похоже, отец не потушил его, уходя отсюда в последний раз. Леонард, открыв двери настежь, снял фонарь с крюка и, поставив на стол, снова разжег его. Когда света стало больше, в глаза сразу бросились красные пятна, раскинувшиеся размашистыми кляксами на бумагах. «Кровь! Теперь-то уж Леонард в этом не сомневался!» Юноша, холодея внутри от волнения, оглядел комнату, находя все новые следы крови. Отца ранили прямо здесь. Он, превозмогая боль, выбрался наверх, дотянув со стрелой в боку до самого донжона. А кабинет при обыске, похоже, так и не обнаружили. «Разрази хорм этого тупоголового Алонса и прочих слуг!» Леонард, вводя лампы из стороны в сторону, Внимательно оглядел каждый закоулок комнаты. Впрочем, разглядывать было нечего. Барельеф на стене, стол, стул, сундук. Сундуки, веревки, факелы, котомка с зачерствевшим хлебом, бутыль с водой, кирка. Барельеф великолепен. На цельной плите из черного гладкого камня с тонкими зеленоватыми прожилками. Вырезан так искусно, что кажется, будто наездники колесницы сейчас сойдут со стены и встанут бок о бок со зрителем. Лицо одного из них, вцепившегося в поводье искажено гримасой ярости, рот раскрыт в беззвучном крике. Филигранно вырезан каждый зуб, каждая морщинка, каждая прядь волос. Леонардо не подозревал, что вообще возможна такая работа по камню. За спиной погонщика, развернувшись вправо, застыл, натягивая тетиву, лучник в шлеме, украшенном высоким гребнем, похожим на рыбий. Стрела на луке, кажется, даже не вырезана, а просто вдавлена в камень, и Леонард невольно ощупал ее пальцами, проверяя, не отковырнется ли. Оперение еще трех торчат из колчана лучника, две стрелы рядом, одна чуть в стороне. Третья стрела! Леонард ощупал стрелы в колчане, и та, что располагалась отдельно, подалась под нажатием пальцев, оказавшись искусно спрятанным рычажком. Стоило слегка толкнуть плиту, как она, на удивление, плавно и бесшумно начала проворачиваться по вертикальной оси. В образовавшейся щели зияла тьма. «Так», — пробормотал Леонард, — «сердце трепетало от почти детского восторга. Здесь, буквально у них под ногами, все эти годы скрывалось нечто древнее и таинственное. Отец нашел сюда ход, и, скорее всего, именно изучением того, что скрывается за барельефом, Был так поглощен последнее время. Леонардо глядел бумаги на столе. На глаза попалась недорисованная схема какого-то лабиринта с кучей пометок, сделанных отцовской рукой. Увесистый пыльный фолиант в жестком кожаном переплете. Внутри неровные ряды странных угловатых символов, начертанные явно от руки. Чьи-то записи. Язык совершенно незнакомый. Изредка попадаются довольно умелые рисунки, изображающие в основном какие-то причудливые приспособления из треугольников и сфер. Судя по состоянию пергамента, книге могло быть несколько веков. Переплют изрядно потрепан, несколько страниц начале оборваны. Зато на первой Леонард увидел нечто, едва не заставившее его вскрикнуть. По коричневой, потрескавшейся от времени страницы, на самом краешке, поверх черных угловатых символов, Летела легкая вязь знакомых букв. Почерк матери. «Эта книга очень важна, Корнелий. Надежно спрячь ее. Она не должна попасть в руки Валору. Если не сможешь найти Араю, или она откажется помогать, лучше уничтожь ее». Леонард несколько раз пробежался взглядом по этим коротким строкам, ловя не столько смысл, сколько само ощущение того, что читает что-то, написанное ею. Казалось, мать позвала его, через неведомые дали, через годы, а может и через грань, отделяющую мир живых от мира мертвых. В отличие от отца, он довольно быстро перестал верить в то, что Риана жива. Потерю переживал очень остро, и, возможно, поэтому отец так баловал его последние годы, к неудовольствию Бенедикта. Со стороны коридора послышались чьи-то неторопливые, осторожные шаги. На стенах залы заблестели отцветы факела. Леонард вздрогнул, будь очнувшись от сна. Сунув книгу под мышку, зашелестел разрозненными бумагами, лежащими на столе. Собрал недорисованные схемы катакомб, несколько мятых листков с наспех набросанными заметками. Замер на миг, вновь натолкнувшись на почерк матери. Несколько страниц, исписанных ровным неторопливым почерком. Пробежался глазами по верхнему листку. «Любимый, я надеюсь, что тебе не придется читать все это. Но если мы больше не увидимся, пусть у тебя будет возможность узнать, что же произошло». «Кто здесь?» Оклик в гулком пространстве зала прозвучал раскатисто и тревожно. «Леонард?» Юноша, торопливо собирая бумаги со стола, оглянулся. В дверях, сжимая в руках сухо потрескивающий факел, появился старший брат. «Какого демона ты здесь роешься?» – зашипел он на Леонардо. «Что это за бумаги?» «Не твое дело!» – огрызнулся юноша, торопливо засовывая собранные письма между страницами фолианта. «Имперцы с минуты на минуту будут здесь!» – едва не взвыл Бенедикт. В глазах его блестели маленькие отражения пламени факела, казавшиеся воплощенными огоньками зарождающейся паники. «Что ты нашел? Что за записи?» «Говорю, не твое дело», — повторил Леонард. «Это переписка отца? С кем? С Болтазаром? Это все нужно сжечь, пока не поздно». Бенедикт, отпихнув Леонарда от стола, сгреб оставшиеся бумаги в кучу и ткнул в нее факелом. «Не трогай!» — заорал Леонард, увидев на некоторых загоревшихся листах знакомый почерк. Цепившись брату в рукав, что есть сила рванул в сторону, валя с ног, Ткань под его пальцами затрещала и подалась. Кроваво-красный дублет Бенедикта разошелся по шву, обнажив серую войлочную подкладку. Отшвырнув старшего назад к порогу комнаты, Леонард сбросил горящие листки на пол и принялся топтать их ногами, сбивая пламя. «Что это за бумаги?» – зарычал Бенедикт, поднимаясь и снова бросаясь к младшему. «Не трогай! Это... Это от моей мамы!» Задыхаясь, выкрикнул Леонард, борясь с подступившим к горлу комом. Глаза слезились от заполнившего комнату дыма, а может, не столько от дыма. Он упал на колени, бережно собирая обгоревшие листки. «Я так и знал, что здесь замешана эта ведьма!» — прорычал Бенедикт. «Дай сюда бумаги!» «Пошел вон!» «Отдай бумаги!» — сказал. Бенедикт схватил юношу за шиворот, но тот извернулся, и, перехватив покрепче тяжелый фолиант, наотмашь врезал им брату по лицу. Старший, опешив, отступил, роняя со стола горящую лампу. Стеклянный колпак лампы разлетелся в дребезги, выплеснувшееся масло вспыхнуло. Ленивое пламя заплясало по разливающейся лужице, заставляя тени на стенах подрагивать. — Ах ты ведьмин выродок! — зарычал Бенедикт, Замахиваясь потухшим факелом, как дубиной. «Оставь мою мать в покое!» Угрожающе сжал кулаки Леонард, сгорбившись и напружинившись, будь то готовящийся к прыжку пума. Глаза его горели такой яростью, что, будь братья вооружены, разразилась бы схватка не на жизнь, а на смерть. «Да я ненавижу эту шлюху!» — процедил Бенедикт. «И тебя, ублюдок, ненавижу, ты слышишь?» «А я знаю, братец!» — оскалился Леонард. — Пока отец был жив, ты не осмеливался об этом говорить вслух. Но я вобью эти поганые слова тебе обратно в глотку. — Не громко ли сказано, молокосос? — расхохотался тот. Размахивая факелом, оттеснил юношу в угол, к самому барельефу. В неровном свете последней уцелевшей лампы разлитого на полу масла его перекошенное злобое лицо стало похожим на морду упыря, бледную, с глубокими тенями под глазами, и черным провалом вместо рта. Он несколько раз на наотмашь ударил факелом. Леонард, забившись в угол, кое-как закрывался скрещенными руками. Пытался перехватить руку с факелом, но Бенедикт лишь отшвырнул его пинком в угол, так что юноша оставалось только рычать от боли и бессильной злобы. Честной схватке на мечах у него еще был бы шанс, но не сейчас. Бенедикт старше, выше, сильнее. «Дай сюда бумаги!» Леонард вцепился в книгу обеими руками, и прежде чем Бенедикту удалось вырвать ее, пришлось еще изрядно поработать дубинкой. Повалив младшего на пол, он вцепился ему в ворот, нашарил толстую серебряную цепь с медальоном. Ее Леонарду подарил отец незадолго перед поездкой в Дрезенбург. Бенедикт рванул за медальон, приподнимая Леонарда над полом. Тот, захрипев, ухватился свободной рукой в натянувшуюся цепь. Звенья до боли впились в кожу на задней стороне шеи. Бенедикт, перекрутив цепь, захлестнул ею горло младшего, похоже, всерьез намереваясь придушить сводного брата. Может, это ему и удалось бы, но цепь не выдержала и лопнула, брызнув на пол щепоткой разорванных звеньев. Вырвав книгу из рук Леонарда, Бенедикт пнул его напоследок и, шатаясь, подошел к столу. Уложив фолиант на стол рядом с лампой, раскрыл его на середине, пробежался взглядом по строкам. Какое-то мракобесие. Из коридора, ведущего наверх, донеслись звуки шагов. Судя по тяжелой поступе, шли несколько взрослых мужчин, закованных в тяжелые доспехи. «Жечь, жечь все!» – затравленно оглядываясь на выход, пробормотал Бенедикт, вырывая несколько страниц из книги и бросая их в горящую на полу масляную лужу. Смахнул туда же со стола уцелевшие бумаги, начал сгребать сапогом те листки, что Леонарду удалось вырвать из огня. «Не надо!» — вскричал Леонард, с трудом поднимаясь на ноги. Отчаянным усилием отпихнув Бенедикта, схватил со стола книгу, снова прижал к груди. «Ах ты!» — рявкнул на него старший, но вдруг осекся, выпучив глаза. Резко откинулся назад, прогибаясь в пояснице и на несколько мгновений замер так, раскорячившись на широко расставленных ногах. Из горла его вырвался сдавленный хрип. Леонард Опешев опустил руки. «Что?» — начал было он, но вдруг с ужасом увидел, как ткань дублета на животе брата под самой грудиной приподнимается изнутри, набухая темным пятном. Еще миг, и наружу показалось острие изогнутого клинка. Оно выползало, будто нарочито медленно, распарывая ткань и выталкивая изнутри ленивую струйку крови. Бенедикт же так и хрипел, застыв в неестественной позе, будь то скованный невидимой силой и насаженный на страшный клинок, как навертел. вертел. Леонард, вытянув шею, пытался разглядеть скрывавшегося за спиной Бенедикта убийцу, но там, позади, лишь клубилась тьма. Клинок, замерев, резко дернулся назад, с влажным хрустом проехавшись по ребрам, и Бенедикт рухнул на пол. За ним никого не было, даже мелькнувшего в сторону, скрывающегося из глаз силуэта. Леонард, едва удерживаясь на ослабевших от ужаса ногах, облизнул занемевшие губы. Крик застыл в горле, не успев родиться. В комнате наметилось какое-то движение. Даже не тень, слабый отголосок тени, как рябь по воде как дрожание нагретого воздуха над костром. «Книгу!» — рявкнул чей-то голос. Леонард едва не вскрикнул, отступая еще дальше, к самой стене. Увидев рукоятку кирки, торчащую из раскрытого сундука, схватился за нее. Кирка была тяжелой, и держать ее одной рукой было неудобно, так что он, рванув завязки на куртке, запихнул фолиант за пазуху. Мрак в комнате, казалось, сгустился, и из его волокон соткался человеческий силуэт. Убийца выскользнул из невидимости, как из кокона. Чуть повел плечами, стряхивая с плеч загустевшую тьму, стекающую вниз, как струйки дыма. Леонард не сразу узнал молодого имперца, встретившегося им во дворе. Роскошные волнистые волосы у того сейчас были не распущены, а зачесаны назад в тугой хвост. Так же, как и у Бенедикта. Корчащегося на полу в луже собственной крови. Книгу, повторил имперец. В руке его блеснул длинный, изогнутый птичьим когтем кинжал, влажный от крови. Шаги в коридоре раздавались все ближе, и на миг Леонарду показалось, что они сулят спасение. Но, встретившись взглядом с убийцей, он понял, что все решится куда раньше, чем те, кто идет сюда, ступят даже на порог залы. Размахнувшись, он швырнул кирку имперца а сам откинулся назад, толкая спиной тяжелую плиту барельефа. Судя по тому, как расширились глаза Черноволосова, про тайный ход он не знал, и трюк Леонарда стал для него неожиданностью. Леонард налег на плиту, что есть силы, и быстро провернул ее полностью, скрываясь во мраке. Барельеф, развернувшись в комнату обратной стороной, негромко щелкнул, снова намертво сливаясь со стеной. На обратной стороне плиты красовалась точно такая же композиция с боевой колесницей, только камень был светлее, серый, с зеленоватым отливом. Но этого юноша уже не увидел. Держась за стену, он медленно сполз вниз, плюхаясь на пол. Прислушался. Тишина. Только отдаленные отзвуки, капающие где-то воды. Тяжелая плита надежно отделила его от комнаты. Можно попытаться на ощупь найти стрелу в колчане лучника и снова отпереть эту хитроумную дверь, но пока Леонардо этого совсем не хотелось и вряд ли захочется в ближайшее время. Он сидел в темноте, тяжело дыша и стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Свои 20 лет он уже повидал всякого, дрался на доброй дюжине дуэлей и любил похваляться девицам, что не раз заглядывал в глаза самой смерти. Но сейчас вся эта глупая бравада улетучилась, Будь ты смытая морским шквалом, он сжался, пряча лицо между коленями и дрожа как побитый щенок. Мама, если бы ты была здесь. Сандра провел рукой по выпуклым фигурам барельефа, налег на плиту всем весом, но та даже не шелохнулась. Шаги в коридоре приближались. Имперец недовольно поморщился. Когда в зале вспыхнули огни факелов, он выскользнул из кабинета, прижимаясь к стене. Тьма, сгустившись, окутала его тонкими щупальцами, и он постепенно растворился в ней. Исчез, слившись с густыми тенями. Торн, в сопровождении обоих латников-телохранителей, Карла и семенящего чуть позади Алонса, вошел под своды зала и остановился, оглядывая замшалые стены. — И вы утверждаете, что ничего не знали об этом подземелье? — обернулся он. — Я вас уверяю, господин, — лепетал камердинер, утирая пот со лба огромным платком. Дон карнели держал его в тайне. Он даже для ремонта погреба использовал не местных рабочих, а привез какую-то бригаду из Ридорана. Карл молча зыркнул на него, и Алонсо, скиснув, вжал голову в плечи. «Из Ридорана?» многозначительно переспросил Торн. «Свет, господин!» подал голос один из златников. «Там, впереди!» Маленький отряд, грохоча сапогами и лязгая доспехами, пересек залу. «Дон Бенедикт!» — первым вскричал Алонсо. «О боги, он мертв!» «Поразительная наблюдательность!» — язвительно отозвался имперец. Оттеснив солдат, прошелся по тесному закутку, брезгливо перешагивая через лужу крови. Внимательно осмотрел обгоревшие остатки бумаг на полу. «Прятаться здесь негде», — проговорил он. Убийца, похоже, уже выскользнул наружу. «А это у нас что?» Он поднял с пола разорванную серебряную цепь с круглым медальоном. «Герб Кроу, если не ошибаюсь!» Карл, заглядывая поверх плеча стоящего в дверях солдата, тоже увидел медальон. «Лео!» – прошептал он одними губами.